Глава 1144. На волосок от гибели. Поскольку Мелисса и Биансон прибыли рано, места, которые они смогли занять, оказались не такими уж плохими, они могли прямо перед собой разглядеть нечто странное, установленное на серовато-белых каменных колоннах посреди площади. У этого объекта было две головы, резко отличающиеся по размеру, покрытые тёмно-синей краской, и от него отходили какие-то кабели. У подножья объекта выстрелился отряд солдат в красных рубахах и белых брюках. На их спинах висели серовато-белые металлические рюкзаки, а в руках они держали сложные конструкции и малокалиберные винтовки, они напряжённо наблюдали за происходящим вокруг. По мере того, как на площади собиралось всё больше горожан, она оживала, наполняясь шумом и движением. Ровно в девять часов странный объект на каменной колонне внезапно издал шипящие звуки, а затем из него раздался низкий густой голос. «Дамы и господа, я ваш император, правитель лоэна восточного Балама и архипелага Рорстадт, Георг Август Третий». «Эта штука может говорить? В ней использован принцип телеграфа?» Глаза Мелиссы расширились от изумления, и её внимание мгновенно переключилось с речи на странный аппарат. «Дамы и господа, я ваш император, правитель лоэна восточного Балама и архипелага Рорстадт, «Георг Август Третий!» На мемориальной площади в Западном районе Одри стояла рядом с отцом, матерью и старшим братом неподалёку от платформы. Она смотрела на короля в парадном облачении, внимательно слушая его речь. Зная заранее, на чём сегодня сосредоточится Георг Третий и какую атмосферу попытается создать, Одри не надела ничего из того, что ей нравилось. Ни цвет, ни фасон её платья не соответствовали обычным предпочтениям молодой девушки — То же самое касалось и наряда жены Крафа, Кейтлин. Платье было простым и консервативным, чёрного цвета, без намёка на украшения. «С радостью, но с тяжёлым сердцем я сообщаю вам, что мы, наконец, остановили первую волну атак Фейсака. Мы сорвали их планы по уничтожению Луэна за три месяца. на многие выдающиеся молодые люди уже погибли на передовой, а да, в жизни в этой войне. Их ждало светлое будущее. Они должны были сопровождать своих родителей в старости». стареть вместе со своими супругами, дать своим детям возможность расти в любви и иметь счастливое детство. Но акция всё это разрушили. Зная истинные причины этой войны, Одри не поддалась на эмоциональные призывы короля. Она лишь отметила про себя, что у него определённый есть талант к драматизму. В толпе вокруг неё послушались стихи-всклипы. Она ощущала, как печаль постепенно нарастает, переплетаясь и сгущаясь в воздухе. Её глаза непроизвольно покраснели. Речь короля была фальшивой, но горе людей настоящим. Особенно учитывая, что Одри видела множество семей, потерявших близких, помогая тем, кто в одночасье лишился детей, мужей и отцов. Это великий резонанс эмоций, а лучшее место для усвоения зелья манипулятора. Осенило её. Но воспользоваться этим она не могла, потому что не только ещё не усвоила зелья сноходца, но и не сделала достаточного вклада для мистера Мира. Она медленно сделала глубокий вдох, взяла себя в руки и отвела взгляд от Георга Третьего, позволив мыслям блуждать. Мистер Мир очень заинтересован в сегодняшней речи. Интересно, как он собирается этим воспользоваться. Надеюсь, это не приведёт к серьёзному происшествию. Эта штука, называемая радиотрансляцией, основана на принципах беспроводной передачи? Мистер Мир упоминал, что некоторые фракции на море уже используют подобные технологии по сравнению с морем, где постоянно бушуют шторма, Такая вещь явно больше подходит для Суши. Пока мысли мелькали у неё в голове, суровый и старомодный Георг Третьего закончил первую часть речи и торжественно произнёс. «Давайте почтим память наших героев. Дамы и господа, повторяйте про себя вместе со мной. Во имя императора Георга Третьего я желаю, чтобы павшие герои обрели покой. Пусть они обретут вечность царства и божества, в которые верят». Эти слова несли в себе необъяснимую торжественность, заставляя всех, включая Одри, непроизвольно опустить головы, сложить руки и беззвучно повторить «Во имя императора Георга Третьего». Во имя императора Георга Третьего. На другой стороне мемориальной площади Клейн в чёрном пальто и с ничем не примечательным лицом стоял среди толпы, Маясь вместе со всеми, он выглядел совершенно обычно. После трёх минут молчания он использовал птичью марионетку, сидевшую на крыше ближайшего здания, чтобы внимательно наблюдать за каждым движением Георга Третьего, пытаясь уловить момент, когда король попытается незаметно удалиться и войти в мавзолей, чтобы выпить зелье. Исходя из понимания Клейна, фраза «Во имя императора Георга Третьего» была ключевой для всего ритуала Тёмного Императора. Если король собирался принять зелье, это должно произойти либо сейчас, либо в течение двух-трёх минут после коллективной молитвы, Любая задержка значительно снизит эффект. «Хо, Георг Третий тоже молча мулится. Он ничего не предпринимает». Калейн подавил нетерпение и недоумение, продолжая ждать. У многих людей по щекам текли слёзы, когда молчание подошло к концу. Люди начали открывать глаза, но в этот момент Георг Третий не сделал ничего необычного. Он снова заговорил, продолжая речь. «Мы уже пережили самое трудное!» Мы непременно победим эти злой жестокость. Такова сила справедливости. Такова сила каждого солдата на передовой. Такова сила каждого рабочего на фабрике. Что? План, связанный с 008, не сработал. Георг Третий не собирается становиться сегодня Богом. Он просто пытается выманить врагов, желающих разрушить его ритуал. План, связанный с 008, не сработал? Георг Третий не собирается становиться сегодня Богом. Он просто пытается выманить врагов, желающих разрушить его ритуал? В конце концов, он может произносить подобные речи ещё много раз. Клейн слегка нахмырился от мелькнувших к голове догадок. И вдруг его лицо стало серьёзным, когда он осознал одну возможность. В мгновение ока Клейн поменялся местами сыну, не прятавшимся в канализации. Тот был так же и выглядел идентично. Затем Клейн сделал четыре шага против часовой стрелки и поднялся в мир над серым туманом, С помощью Алой Звезды, представляющими мисс Справедливость, он воспользовался своим истинным зрением, чтобы осмотреть ситуацию на площади. Уже будучи подосторонним третьей последовательности, ему не требовался скипетр морского бога для расширения обзора. Конечно, по сравнению с учёным былого, истинное зрение морского владыки было куда обширней, но сейчас в этом не было нужды. Когда его взгляд упал на платформу, с которой говорил король, он замер. Там никого не было, Вернее, там была лишь фальшивая фантомная проекция. Воображаемый Георг Третий, произносящий речь. До начала речи Клин опасался подобного и специально проверил, что перед толпой настоящий король. Но кто бы мог подумать, что через несколько минут реальный Георг Третий станет воображаемым. Во время молчания он использовал силу пути Тёмного Императора, чтобы исказить реальность и незаметно подменить себя. Георг Третий, должно быть, уже вошёл в тайный мавзолей и пьёт зелье, пытаясь совершить продвижение. Пронеслась мысль в его голове, и он быстро проверил окрестности, обнаружив аномалию под платформой. Оттуда тайно исходила безграничная чёрная энергия. Он схватил лежавшую на бронзовом столе карту Тёмного Императора и попытался почувствовать её. Используя закон сходимости сил потусторонних, он подтвердил, что сила принадлежала пути Тёмного Императора и исходила от способности искажения. «Впечатляет!» Используя речь как приманку... Он подменил себя фальшивкой и тайно ушёл, чтобы принять зелье. Времени почти не осталось. Сердце Клина жалость и он мгновенно вернулся в реальный мир. В канализацию он прошептал на Йотуне. «Священный дух, стремящийся к знаниям, маяк таинственного мира, око, проникающее в судьбы, владычица над морскими просторами, чистая и святая бернадат Густав». Так звучало почётное имя королевы Тайн, слегка отличавшийся от обычного для потустороннего третьей последовательности, его диапазон был огромен, охватывая весь Бэклэнд, Клин подозревал, что старшая дочь Расселу использовала запечатанный артефакт нулевого класса для достижения такого эффекта. Бернадет редко раскрывала кому-либо своё почетное имя, опасаясь, что враги смогут использовать молитву и автоматический ответ, чтобы выследить её до того, как она достигнет второй последовательности. Это очень походило на то, о чём думал сам Клейн. Они договорились, что как только он произнесёт её почётное имя, она выберет любой тайный мавзолей и попытается открыть дверь с нарисованным кровью символом, чтобы разрушить его. Никто из них не питал особых надежд на успех, потому что стражи в мавзолее наверняка регулярно возносили молитвы ангелам, позволяя им видеть происходящее через молитвенные огни. Если бы они заметили неладное, то немедленно явились бы на помощь. Главная цель Бернадет — отвлечь внимание. «Конечно, если ангелы задержатся, королева тайн могла бы перейти от поддержки к активным действиям». Закончив, клиент тут же протянул правую руку и схватил воздух. Когда он одёрнул руку, перед ним появилась фигура женщины с невыразительными чертами лица и тёмными глазами, на ней было простое одеяние и пояс из древесной коры, её чёрные волосы свободно не спадали, а на босых ногах не было ни обуви, ни носков. Настоятельница монастыря Вечной Ночи Лидер аскетов, слуга сокрытия, земной ангел Арианна. Получилось с первого раза. Немного ошарашенный клей не стал раздумывать, он быстро сказал. «Сокройте моё присутствие и защитите жителей Бэкланда». Он опасался, что если ритуал Георга Третьего будет разрушен, и тот потеряет контроль, то он вырвется из мавзолея и начнёт убивать людей в городе. «Хорошо», – спокойно ответила Арианна без тени скованности. Неужели это она лично? Ну, в смысле, на самом деле мой призыв не сработал, но богиня уже тайно вернула эмиссариану в Бэклэнд. Стоило ей шутить призыв, как она явилась. Ангел Дамина Сокрытия тоже может в какой-то степени контролировать свой образ в исторической пустоте? Клейн осознал, что вошел в особое состояние, больше не ощущаемое внешним миром.